Глава 37 Зима в графстве Ланже оказалась достаточно теплой, а снег выпал лишь однажды, прямо на Новый год. Традиции наряжать на праздник елку здесь не было, но я подумала, что будет хорошо, если мы ее начнем. Вот только дерево ради того, чтобы оно постояло у нас в доме всего несколько дней, мы рубить не стали, а нарядили ель прямо во дворе. Конечно, ни мишуры, ни специальных игрушек у нас не было. Поэтому вход ход пошло все, что можно было повесить на ветке. Сначала мы с Лети напекли пряников с корицей, такие пекут у нас на севере к Рождеству и Новому Году, они называются козули. Потом мы все вместе съездили в Ланжерон, отвезли в корону и меч еще несколько кадушек наших солений и пошли кутить на праздничную ярмарку на площади. Вернее, на ярмарку мы пошли втроем, я, Женя и Лети. Анинелла решила остаться в таверне, предпочтя шумной толпе и каруселям, Кружку напитка, похожего на глинтвейную беседу с Белиндой Парье. Мне бы очень хотелось взять с собой в город и маленького принца, с которым за это время мы почти подружились. Но я понимаю, что это было бы неправильным решением. В городе слишком много народа, и это может быть опасным для мальчика, который не может говорить. Даже когда маклаборош ездит в лонжерон за продуктами, он не берет Арчибальда с собой, а оставляет его у нас потому что это слишком большая ответственность. Мы с удовольствием накупили сладости и для себя, и для украшения елки, и для подарков. Конфеты, печенье, лакричные постилки и засахаренные заморские фрукты. А потом мы ели сладкие горячие пироги и лети сокрушенно охла. Да зачем же их покупать, когда мы дома сами испечь можем? Но я и ее саму говорила попробовать. Исключительно для того, чтобы взять на вооружение рецепт какой-нибудь вкусной начинки. А еще мы катались на карусели, но только вдвоем. Уговорить Летицию забраться на одной из стоявших на круглом деревянном помосте лошадок не было решительно никакой возможности. Мне очень хотелось купить что-нибудь в подарок старому графу Арлингтону. Но почта в Иртландии была очень дорога, и я не могла себе позволить отправить целую посылку. Поэтому я решила ограничиться праздничной открыткой, на которой написала, что у нас с Дженни все хорошо и пожелала отцу, сестре и кузену всего самого наилучшего. Я надеялась, что Найджел Арлингтон уже поправился, и это маленькое сообщение порадует его. Выступали на площади и уличные акробаты. И пока Летти и Дженни смотрели представление, я заскочила в несколько лавок, чтобы тайком купить подарки для своих домашних. Для них это будет сюрприз. К сожалению, денег на дорогие подарки у меня не было, поэтому пришлось ограничиться полезными мелочами. Яркие ленты для Дженнифер, ободок для непослушных кудрений Неллы, красивый наперсток для летицы. Она часто бралась за шитье, а иногда пальцы у нее бывали исколоты до крови. А еще всего за одну медную монетку я купила целый мешок обрезков ткани у портного. И когда мы вернулись из города домой, из этих обрезков мы сделали несколько длинных ярких гирлянд, которые и повесили на елку. Саму новогоднюю ночь мы встречали дома вчетвером. Граф Ланже приглашал нас на праздничный ужин в поместье, и я попробовал уговорить Нинеллу поехать туда. Ведь там в особняке наверняка будут какие-то развлечения и куда более богатый стол, чем у нас» и туда же на праздник со старой мельницы должны были приехать Лоборож с принцем Арчибальдом. «Неужели ты думаешь, что нас там действительно ждут?» — фыркнула она. «Граф пригласил нас из вежливости и наверняка сам же надеется, что мы не приедем. Да и Летти все равно не позволит сесть с нами за один стол. Если с первым ее утверждением я была категорически не согласна...» то в том, что касалось Летицы, она наверняка была права. Поэтому мы и решили остаться дома. И ничуть об этом не пожалели. Семейный ужин оказался теплым и трогательным. Я вручила всем подарки, и оказалось, что о подарках подумала не только я. Лети связала каждые шерстяные носочки, которые оказались как раз кстати. Нинелла одарила каждую серебряной монетой. А Дженни спела праздничную песенку, которую ее когда-то научила мать. Это было так трогательно, что я не удержалась от слез и заметила, что глаза заблестели не только у меня, но и у всех остальных. И в этот момент я особенно ясно осознала то, что должна сделать хоть что-то, чтобы узнать о том, что стало с семьей Дженнифер, и, может быть, попытаться разобраться в мотивах поступка ее отца. Дженни могла сколько угодно называться чужой фамилией, но я не сомневалась, что когда она вырастет, она захочет обрести свое настоящее имя. И будет хорошо, если к тому времени я, Нинелла или граф Ланже сможем ответить на ее вопросы. Когда на небе зажглись первые звезды, мы вышли на улицу. И именно в этот момент пошел первый снег. И он был таким мягким и пушистым, что мы все, и даже всегда скупая на эмоции мадемуазель Донован, ловили его губами и ладошками и прыгали вокруг нарядной елки. И, честное слово, я чувствовала себя здесь совсем как когда-то дома. И я радовалась тому, что, попав в Отландию, я оказалась именно здесь, с этими людьми, которые за несколько месяцев стали мне родными».